Мальчишка сидел на пороге с лицом Береста на коленях. Справа и слева от него висели в пространстве объемные графики. Левый медленно вращался. Первый был похож на отпечаток пальцев в четырех измерениях. Тимор Алк грыз костяшку указательного пальца на левой руке, а правый царапал уголок Бересты, вглядываясь в текст, бегущий так быстро, что отдельные слова и фразы выплескивались за рамки носителя и повисали в воздухе. Уровень организации Полипептидная цепь, прочитал крокодил, в первичной структуре все связи являются ковалентными, следующий более высокий, на водородной основе. Он постарался вспомнить, что означают термины, и понял только, что они знакомы ему, имеют земные аналоги, возможно их учат в школе. Тим Ралк щелкнул, свернул оба графика, покосился на крокодила, уронил под ноги Бересту. «Чего от тебя на этот раз хотят? Я бы на твоем месте подслушивал». «Ага, так, там акустический фильтр стоит», сообщил Тима Ралк со сдержанной яростью. «Со времен моего младенчества, когда мне не нужно было знать некоторых вещей». «Ничего, зато для бабушки я младенец навеки». Даже в полумраке этого вечера была заметна тёмно зеленая тень на щеках Тима Ралка, призрак новой бороды. «Бабушка тебя любит», — сказал крокодил и внутренне перекосился от внезапной пошлости этой фразы. «Ага», — безразлично повторил Тима Ночь в этом лесу была гораздо темнее и на острове. Огоньки светились только в корнях, тускло, как из-под земли. Ночные насекомые прятались, и только редкие скрипы и шорохи выдавали их ночным птицам. Впрочем, птицы наверняка видели в темноте. «Лес тысячи сов», — сказал Тим Раук. «Так это называется». Крокодив опустился рядом. Они сидели, глядя в лес, на бесшумные тени, на дрожащие огоньки, Крокодил понял, что очень давно не имел возможности просто сидеть и думать. Постоянно что-то мешало, воспоминания о доме, разочарования, вечные ребусы решить, которые он не мог из-за элементарного недостатка информации. И вот теперь выдалась свободная минутка. Он смотрит в ночной лес и почему-то все больше тревожится. Есть происходящим некая царапающая деталь. Что-то не так, что-то неправильно. Тимор, а эти собы ведь едят жуков? Ну да. «И они всегда их ели. Ну да. Значит, они хищники. А я читал в ваших исторических обзорах, что на Ра не было хищников. Они не соответствуют идее, заложенной в основу». «Ну да. Глаза Тиморалка чуть заметно светились в темноте. Ты должен был читать о втором рождении Ра, и это было перед этим». «Трагедия», — сказал крокодил. «Прямо-таки конец света, деградация, смерть. Почему?» «Об этом до сих пор спорят». Официальное объяснение – непримиримое противоречие материи и заложенной в основу идеи. Материя первична. Сейчас, да, а там, скорее всего, люди просто начали есть мясо, а раньше не ели. Ты же видел, в лесу полно еды, грибы, трава, плоды. Все можно жрать. Бабушка, например, сейчас не ест мясо, хотя оно теперь сплошь синтезированное. А нас, на острове мы охотились. — вспомнил крокодил. — Да, потому что проба. — И ловили рыбу. — Я не ловил. — Послушай. — крокодил поежился от ночного ветерка. — Значит, в основе раб была идея. Не есть мясо. — Не убивать. — Тим Раук вздохнул. — Не быть убитым. Не бояться. — Ты не был еще в музее на Серой Скале? — Нет. Там остатки лагеря наших предках, самых первых до второго рождения. Они жили, как деревья, гуляли в лесу, рисовали на стенах свои тени. И все. Рисовали свои тени. Древнейший вид искусства. Становишься спиной к остро и обводишь углем свою тень на стене пещеры. На земле все было по-другому, пробормотал крокодил. Слушай, это точно? В смысле науки, истории у вас можно доверять? Слишком уж похоже на легенду, знаешь. «На сказку, предание. Поезжай на серую скалу, посмотри». «Ладно», — крокодил зябко потер в ладони. «Славно. Они жили, как деревья, ничего не боясь, рисуя свои тени. Долго?» «До ста лет. Потом засыпали. Понятия о смерти не было, только вечный сон. Э, я о другом. Как долго продолжался этот счастливый период?» «Много веков. Ух ты». А потом ему захотелось разнообразить меню, и весь этот счастливый, устойчивый мир, просуществовавший много веков, в одночасье навернулся.